Меня не покидало ощущение, что скоро все это кончится, и оно, словно какой-то новый запах, обостряло все мои желания. Отведав более грубых удовольствий, больше похожих на те, которые испытывают с первой встречной, без малейшей любви, я стал находить все остальные пресными. Я стал ценить спокойный, целомудренный сон, Блаженство лежать одному в постели на свежих простынях. Своё нежелание ночевать у неё я объяснил Марте как меру предосторожности. Она восхищалась силой моей воли. Опасался я также и раздражения, которое способно вызвать у нас женщина, когда, будучи прирождённой комедианткой, воркует иногда поутру таким ангельским голоском, словно только что с небес спустилась. Я упрекал себя за все свои придирки, за свое притворство, изводя себя дни напролет вопросом, стал ли я любить Марту больше или меньше, чем до сих пор. Моя любовь усложняла и запутывала всё. Я превратно понимал ее слова, считая, что придаю им более глубокий смысл, я пытался толковать ее молчание, Всегда ли я ошибался? Порой некий толчок, который невозможно описать словами, предупреждает нас, что мы попали в точку. Мои радости и тревоги становились всё сильнее и сильнее. Лёжа рядом с Мартой, я всё чаще испытывал желание лежать одному, в доме своих родителей, и это заставляло меня предчувствовать невозможность нашей совместной жизни. И в то же время я не мог представить своего существования без Марты. Я начинал понимать, в чём состоит кара за прелюбодеяние. Я злился на Марту за то, что она позволила мне, ещё до начала нашей любви, обставить дом Жака на мой собственный лад. Эта мебель стала мне тем более отвратительна, что выбирал я ее не ради собственного удовольствия, но ради неудовольствия Жака. Я корил себя за это, не переставая. Я сожалел, что не дал Марте сделать выбор самостоятельно. Наверняка он сначала не понравился бы мне, но зато потом какое утешение привыкать к нему ради своей любви к ней. И я ревниво завидовал Жаку. которому достанется это удовольствие. Марта наивно смотрела на меня, широко открыв глаза, когда я говорил ей с горечью, «Надеюсь, когда мы станем жить вместе, то избавимся от этой мебели». Она уважала все, что я говорил, поэтому не осмеливалась перечить, полагая, что я просто забыл, что сам ее выбрал. Но про себя она горько сетовала на мою короткую память.